Глава двадцать четвертая «И еще...» Задумчиво, словно бы с внутренней болью, а может так и было, повторил Грегори. «Я думаю, именно так тебе и следует поступить. Уволиться». «Что?» — изумленно переспросила я. Странно, но его фраза ошарашила меня. Надеялась, что, глядя на бицепсы и слушая шутки Ника, я получила противоядие от шарма и неоднозначности Дарта. Но не тут-то было. Мысль о том, что сейчас я могу уйти и больше никогда не увидеть его, ударила подобно молнии. Выбила почву из-под ног. Вернее, с почвой меня и сравняла. Я уже успела привыкнуть к мысли, что и Грегори хочет меня приблизить, хочет, чтобы я работала на него, а может, даже встречалась с ним. Что я зачем-то нужна ему? Пусть это казалось опасным, но это было интересно. Это наполняло, это поднимало мой женский статус в моих собственных глазах, что уж греха таить. А теперь он так внезапно и так просто говорит, что я могу уволиться, словно ему все равно. Руки задрожали, а сумочка с деньгами и зачем, спрашивается, брала кредит, попыталась упасть на пол. «Ты можешь уволиться, ты свободна». Невозмутимо повторил Грегори, глядя мне в глаза. «Вы хотите уволить меня?» Уточнила я, как будто смысл его фраз ускользал от меня. В какой-то степени так и было. Уволиться предлагают, когда хотят, чтобы работник ушел. Просто дают ему возможность сделать это с сохранением собственного достоинства. «Нет, я не хочу, но так будет лучше», — ответил Грегори. Я почувствовала, как на глаза просятся слезы. Слезы обиженной девочки, которая ничего не понимает. И которую, да, обидели. Ударили. тина протянул Грегори. Стремительно подошел, решительно забрал у меня сумочку, отложил на ближайший стул, крепко взял меня за руку своей горячей ладонью, заставил сделать пару шагов и усадил в кресло, слегка надавив на плечи. Сам устроился напротив на стуле. «Успокойся и выслушай меня». Я кивнула. «А что еще было делать, если слезы грозили потечь контролируемым потоком?» «Я совершенно не хочу увольнять тебя. Лучше тебе самой уволиться». Словно издалека доносился до меня голос Грегори. «Это благоприятнее для твоей репутации». «Я дам тебе рекомендательные письма и вот...» Он указал на какие-то бумаги на столе подле документа об отмене неустойки. Затуманившимся взором я не могла разобрать, что там написано. «Это несколько успешных бизнесменов, которым требуется хорошая помощница». «Все пожилые, надежные и не будут мучить тебя мужским вниманием и неоднозначными намеками, как я». Он усмехнулся. «Ты можешь выбрать любого и пойти устраиваться». Каждый из них будет рад взять тебя в секретари или в помощники-администраторы. Я договорился. Зарплата будет не меньше, чем в моей корпорации. Это тоже уже обговорено». «Да что же вы так?» – перебила его я. Слезы все же покатились по щекам. Как позавчера, Грегори неожиданно извлек откуда-то белый платок и, нет, не протянул мне. Принялся сам стирать проклятую влагу с моих щек. Чувствуя себя капризной девчонкой, я оттолкнула его руку. К моему удивлению, он послушно её убрал. Слава богу, тушь меня водостойкая. И мельком посмеялась про себя. Всё же остаюсь женщиной. Даже получив пощёчину, думаю о целостности своего макияжа. «Почему так? Почему, Грегори? Ответь мне! Позавчера ты говорил, что я нужна тебе зачем-то. А теперь ты выбрасываешь меня!» вам мне отпала надобность да тебе больше не интересно играть в тину а верченко так он ведь сам хотел чтобы я называла его на ты вот получи грегори и никакого смысла лицемерить изображая что то из себя я не видела он позвал меня на супер работу потом спас потом откачивал от обморока в ресторане и провожал домой а теперь я нуждаюсь в объяснениях даже если попутно покажу свою слабость да нет же Кажется, Грегори пробила, словно моя боль и растерянность действительно резали его по-живому. «Ты нужна мне, как прежде, если говорить именно обо мне». «Но послушай, Тина, за эти сутки я понял, что...» «И что же ты понял?» — взвелась я. «А часть меня проиграла победный марш. Вот значит как, Грегори Дарт, я по-прежнему нужна тебе. Но ты...» ты «Решил поиграть в альтруизм? Или действительно хочешь дать мне свободу?» В последнее верилось мало, по крайней мере, разумом. А вот душа говорила, что подобное вполне может быть. Мой ум все так же ничего не понимал в Грегори и его штучках. Но сердце подсказывало, что он хочет совершить какую-то дурацкую ошибку из тех, что так любят совершать мужчины, возомнившие себя благородными рыцарями». Грегори на рыцаря похож мало, но кто сказал, что у него не может быть этого мнимого или немнимого благородства? Мы все, то есть я и Ник, действительно совершенно ничего не понимаем в Грегори. Он слишком непривычное, чуждое нам существо. Вероятно, существо из другого мира. Слезы словно впитались обратно. Мне было уже не горько. Просто очень странно. «Да то, что опасно быть рядом с тобой» ответил Грегори резко, но тут же сбавил тон и начал говорить спокойно и твердо. «Особенно для тебя. Моя магия вредит твоему здоровью. И в целом, быть рядом со мной стало очень опасно. Как бы я ни организовывал твою охрану, единственный способ предоставить тебе безопасность — это либо отправить тебя на все четыре стороны, пока твоя близость ко мне не стала достоянием общественности, либо...» Либо ты должна быть неотлучна при мне. Потому что любых охранников, даже магов, которых я приставлю к тебе, могут убрать. Только у меня лично есть достаточные ресурсы, чтобы защитить себя и того, кто рядом с полной или почти полной гарантией. Как тебе такой вариант? Такая альтернатива. Быть со мной неотлучно, на работе, переехать жить ко мне, не отходить ни на шаг. Вот теперь... Это был прежний Грегори Дарт, насмешливый и самоуверенный. Глаза его лукаво и горячо светились, одна бровь вопросительно поползла вверх. Но на дне его чувств я ощущала напряжённые ожидания, словно он надеялся, что я отвечу «да». «И спать с тобой в одной кровати, конечно», — ехидно улыбнулась я. «Ну вот, узнаю прежнюю Тину Аверченко». Усмехнулся Грегори вполне по-доброму. «Лучше язвее, чем плачь так мне легче». «Отвечу на твой вопрос. Спать со мной в одной кровати не обязательно, но в одной комнате желательно. Впрочем, во всех случаях, когда я ночевал в одной комнате с женщиной, она потом изъявляла желание разделить и постель». «Самоуверенный?» — с улыбкой сказала я. «Кто именно самоуверенный, я не договорила». Хотела брякнуть вампир, но ведь не факт, что он именно этой расы. А слово «гад» всё же мало применимо к начальству. «Нет», — пожал плечами Грегори, — «просто факт». «И кто тебе угрожает?» — деловым тоном спросила я. «Вдруг расскажет». «Вряд ли это конкуренты по бизнесу, так ведь?» Грегори помолчал, словно раздумывая, какую часть правды сообщить мне. Потом заговорил. «Магитина». Охочие до власти маги. Они будут искать самый болезненный способ воздействия, чтобы получить мою магическую силу. Как минимум, чтобы заставить плясать под свою фальшивую дудку. Позавчера вечером у меня был визитёр. Впрочем, неважно. Послушай. «Нет, подожди». Вновь взвелась я. «Ответь тогда, почему ты сразу предложил мне увольнение, а не этот вариант?» «Потому что я уже хорошо изучил тебя». «Ты отказалась бы, так?» Я кивнула. «Он прав. Заявил он мне, что я теперь неотлучно должна быть рядом с ним, пусть даже из соображений безопасности. И я ответила бы что-то вроде того, что говорила Нику. Что мы слишком мало друг друга знаем, что нельзя вот так прыгать с места в карьер. К тому же, Ник... Ник никогда не позволит, чтобы я постоянно общалась с Дартом». А значит, Дарту начнут угрожать уже не только какие-то маги, но и оборотни, что стоят за нашим бетой. «А еще...» Грегори помолчал, глядя на мое задумчивое лицо. И вдруг снова сел напротив, чуть наклонился и взял мои руки в свои. Волна теплых, приятных мурашек родилась в груди и разбежалась по всему телу. «Господи, как приятно-то!» Казалось, что на свете нет более безопасного и хорошего места для моих ладошек, чем его руки. Вырываться или тянуть их на себя я была просто не в силах. Выдохнула и с внутренним трепетом посмотрела в его фиолетовые омуты. Омуты обволакивали. Светлая горечь в них смешалась со странной, тоже горькой добротой. Что еще? А еще позавчера выяснилось, что у тебя аллергия на мою магию что я даже не могу подлечить себя, если потребуется. Но это не самое страшное, просто... Пойми, Тина, я совершил в жизни достаточно эгоистичных поступков. Противоположных, впрочем, тоже было много, но я никогда не отпускал понравившихся мне женщин. Я всегда думал о себе в этом плане. А сейчас... Мне кажется, что хотя бы один раз стоит подумать о женщине. Я выдернул тебя из твоей жизни своим письмом волновал тебя всячески втянул в непонятные тебе игры хотел использовать ты верно это поняла а факты говорят о том что быть со мной не лучшее для тебя как бы мне этого не хотелось пожалуй стоит раз в жизни отпустить дать шанс на нормальное счастье дых да хоть с этим твоим оборотнем грегори усмехнулся но в глазах сверкнула злая темная боль нравится он тебе так отец мог бы спросить дочь о том, нравится ли ей ее поклонник. Но меня этим не обмануть. «Нет, Грегори, сейчас я не пожалею тебя. Хотя на самом деле, каждое твое слово попадает мне в душу и растекается там искренним теплым пятном». «Нравится». Я с вызовом подняла глаза на него. Вдруг провокация получится. «Он, в отличие от тебя, рассказал мне всю правду о себе». «Ну, видишь, какой молодец». Усмехнулся Грегори, с новой вспышкой боли во взгляде. «Жаль, что я пока не считаю целесообразным поступить так же. Твой мохнатый друг обскакал меня в этом». «Он и в другом тебя обскакал», — подумала я, имею в виду продолжительный страстный поцелуй Ника. От мысли о поцелуях, ощущение соприкосновения моей кожи с кожей Грегори стало особенно острым. Волны внутреннего сладкого трепета бежали прямо от пяток, захватывая меня всю. «Да и вообще, Тина, вряд ли я могу быть рядом с тобой долго, если ты не...» Услышала я Грегори словно издалека. На это мне он осёкся и добавил. «Поэтому я решил, что со всех сторон лучше просто отпустить тебя». «Почему не сможешь? И если я не... что?» Переспросила я, вырывая саму себя из волшебных ощущений. «Неважно почему. Мне придётся уйти в том или ином смысле». От тебя ничего не требуется, ты ничем не обязана. Так что? Поможешь мне отпустить тебя? Я потянула на себя руки и высвободилась из его ладоней. Он выпустил, словно символизируя то, как хочет отпустить меня в целом. Нет, спокойно сказала я. Я тебе не помогу. Хочешь уволь меня, ты это можешь, но сама я не уйду, потому что ты как-то зависишь от меня. Знаешь, Грегори, «Нужно было просто попросить меня помочь при первой встрече, рассказать всё, объяснить. Это было бы куда лучше. Но теперь я не брошу тебя на произвол судьбы, хоть и не перееду к тебе тоже. На большее сближение я пойду, лишь если узнаю всю правду и сочту это необходимым». «Упрямая девочка», — обронил Грегори. Встал, отвернулся на несколько мгновений, потом наклонился, взял ручку и быстро подмахнул одну из бумаг на столе. Протянул её мне. «Вот приказ о твоём увольнении. Искренне надеялся, что не придётся этого делать». Жёстко проговорил он. «Кроме того, тут указано, что я выплачиваю тебе неустойку. Думаю, это не лишнее». «Это ваше окончательное решение, сэр Грегори». Я резко поднялась с кресла и взяла бумагу. «Вот паразит» все же решил идти до конца в своем идиотском благородстве. Все что угодно, лишь бы не рассказывать мне всю правду. Ну что ж, ты еще побежишь за мной, Грегори, уверена, или будешь страдать без меня вечно, как и я без тебя. Слезы опять залили душу и начали проситься наружу, но я сдержалась. Если этот тип выбирает страдать вечно, пусть. В конечном счете не я все это затеяла. Только почему же так больно? «Так больно!» «Да, Тина, ты свободна!» С легким и, видимо, наигранным пренебрежением бросил Грегори. Впрочем, осталась одна формальность. Шагнул ко мне, взял за руку, наклонился и поцеловал, как позавчера. «Снимайте вашу несанкционированную печать!» Усмехнулась я зло, хотя от касания его губ разбежались горячие искры. Грегори поднял голову, не выпуская мою руку вперил взгляд в свой неостывший поцелуй и вдруг, вместо ответа, яростно процедил. «Проклятие! Проклятие!»